Глава 26. Илья чувствовал себя странно в этом доме. Ему не удавалось подобрать точного определения своему состоянию. Это не боль, не тревога, не боязнь. Скорее напоминало толчки, маленькое землетрясение в отдельно взятом человеке. Его словно касалась невидимая сила. Сначала слабо, но все сильнее и сильнее стучалось в виски, в сердце, пытаясь пробиться внутрь него, и при этом он ощущал дрожь, волнами пробегавшую по телу. Было похоже на то, как мы порой стараемся подавить гнев или слезы, эмоции подступают к горлу, и если не совладать с ними, крышку с котла срывает, и происходит настоящий взрыв. Случилось так, что довольно давно Илья открыл себе способности медиума. Это произошло против его желания – Он никогда не верил в подобные вещи и тем более не подозревал в себе дара. Собственно, это и не внутренний талант был, доставшийся от природы, а именно дар, нечто, данное ему извне, к тому же в результате кошмарной череды трагедий. Все события описаны в романах Альбины Нури «Другие хозяева» и «Вернувшиеся». Примечание редактора. Илья не был этому рад. Поначалу не мог управлять видениями, которые спонтанно, бесконтрольно возникали в его мозгу и часто отравляли ему жизнь. Однако с годами научился держать их в узде, управлять видениями. К дару своему он прибегал крайне редко, а сейчас подозревал, что взятая под контроль способность общаться с миром мертвых как бы пробуждается в нем, просится наружу, не желая подчиняться силе воли. Обойдя дом, Илья подошел к двери кухни, открыл ее ключом из связки Лоры, никаких проблем не возникло. Он затворил за собой дверь, прислушиваясь к тому, что происходит в доме, но слышал только голоса Лели и Юры. Следов присутствия Лоры в доме не было. Может, ее здесь нет? Он сделал шаг в сторону двери, ведущей в холл, и вот тут-то непонятное ощущение впервые и появилось. В этот момент Илья касался стены, за которой находилась замурованная ныне лестница для прислуги. Послышался не то шепот, не то стон. Илье показалось, что в кухне есть кто-то. Он испугался, что его вторжение обнаружено, однако он по-прежнему был один. — Иди, Лёля ждёт, хватит копаться в себе! Голос, прозвучавший внутри него, напоминал голос Миши. — Да надо идти вскоре он вышел из кухни, прижала к голове Юры пистолет. все прошло как по маслу, но напряжение нарастало Илья понимал, что должен не только контролировать Юру, но еще и удерживать внутри себя нечто жаждущее выбраться. впрочем с юрой проблем не было. Лля заперла входную дверь. она действовала решительно, держалась уверенно, как человек, который полностью сознает, что правда на его стороне и выглядела в этом полной противоположностью Юре. Муж Лоры побледнел, лоб покрылся испариной, от него исходил запах пота, пробивавшийся сквозь ароматы дезодоранта и лосьона для бритья, запах страха, который ничем не замаскируешь. Стоя почти вплотную к нему, Илья чувствовал брезгливость. Помыкать Лорой, использовать ее в своих целях, обманывать жену сил хватало, А стоило на горизонте возникнуть опасности, как Юра сдулся. Трус и ничтожество. Илье захотелось, чтобы Лора увидела это, поняла, как могла такая умная, отважная женщина, как она, выбрать мужья этого мерзкого типа. — Эге, голубчик, это что же, ревность? — снова раздался голос Миши. Илья приказал другу помолчать и обратился к Юре. — Где Лора? — Я не... «Юра, я не врала насчет своего дяди. Или ты говоришь, где Лора, или я сию секунду звоню, куда надо». Это был откровенный блеф. Если бы Юре было нечего скрывать, кроме романа с Агатой, то он и не подумал бы купиться, ведь это Илья и Лёля действовали незаконно, проникли в чужой дом, угрожали оружием. Но Юру пустая угроза проняла, и он окончательно потерял лицо и перестал отнекиваться. «Лора здесь!» – выдавил он. «Где именно?» Илья легонько надавил дулом, и Юра затрясся. «Внизу, в подвале!» «Сволочи!» – выругалась Лёля. «С ней твоя любовница?» «Что?» а, -а, «А... да, Агата». Лёля быстро подошла к двери подвала, покосилась на кладовку. «Если ты врёшь, и они в кладовке, я прострелю тебе голову», – ласково сказал Илья. «Веришь мне?» Говорить было нелегко. Неведомое землетрясение внутри сознания и тела набирало обороты. Руки слегка подрагивали. Начала кружиться голова. «Плохо, очень плохо. Надо скорее завершать все и убираться отсюда». «Говорю же, они в подвале!» Тонко вскрикнул Юра. Илья и Леля обменялись взглядами. Опыта в подобных делах у них не было. Приходилось руководствоваться фильмами и книгами. «Сейчас Лёля откроет дверь и отойдет в сторону». Лёля кивнула, давая понять, что поняла, как следует действовать. «Мы с тобой будем стоять перед дверью. Если твоя боевая подруга вздумает стрелять, то попадет в тебя. Ты меня прикрываешь». Илья говорил громко, не зная, слышит ли его Агата. «У нее нет оружия, она не будет стрелять». «Отлично, приступаем». Лёля быстро открыла дверь, отойдя от проема в сторону. В подвале горел свет. Илья увидел лестницу, ведущую вниз. «Лора!» — крикнул он. «Ты меня слышишь?» «Мы пришли забрать тебя!» — вторила ему Лёля. После небольшой паузы раздался голос Лоры. «Я здесь! Со мной все в порядке!» «Агата, ты меня слышишь?» Илья не был знаком с нею, но вежливое выканье в подобной ситуации было не вполне уместным. Ему не хотелось проявлять уважение к этой женщине. «Меня зовут Илья. Я держу пистолет возле головы твоего сердешного друга. Чтобы я не совершил непоправимого, ты должна выпустить Лору. Вы с ней сейчас осторожно, без резких движений, подниметесь по лестнице и выйдете из подвала. Все ясно?» «Вполне», — спокойно ответила Агата. «Мы идем». «Леля, подойди ко мне, встань рядом», — сказал Илья, и та послушалась. Послышалась возня, потом шаги, и обе женщины показались на пороге. Агата, высокая, красивая, с улыбкой снежной королевы, держала скальпель возле живота Лоры. — С тобой все хорошо, они ничего тебе не сделали, — взволнованно спросила Лёля. Агата усмехнулась, старательно сохраняя невозмутимый вид, но Илья видел, что Летова вне себя от ярости. — Все отлично, — слабо улыбнулась Лора и перевела взгляд на Илью. — Спасибо вам. На Юру она не смотрела. Теперь они стояли друг напротив друга, как враждующие армии, у каждой из которых есть заложник. Лёля, Илья, Юра и Лора с Агатой. — Что теперь? — процедила Агата. — Причинишь вред Лоре, в теле твоего любовника появится лишняя дырка, — сказал Илья. Он говорил резко, но не из желания казаться круче. Просто с появлением Лоры и Агаты то, что бушевало внутри него, усилилось многократно. Сознание раздваивалось. Он удерживал пистолет у головы Юры, говорил, но другая его часть была занята сдерживанием бури, попытками понять, в чем дело. — Фи, звучит пошловато, — заметила Агата. — Киношно. — Потерпишь, — отрезала Лёля. — Лора, иди сюда. Агата поколебалась, взвешивая что-то, опустила скальпель, подтолкнула Лору. «Давай, иди!» Когда Лора оказалась рядом с Лёлей, Илья немного расслабился. «Скоро они будут в безопасности. Пора уходить. Главное, не поворачиваться спиной к преступникам. Юра слабак, но от Агаты можно ждать чего угодно». «Сейчас мы подойдем к двери. Затем...» — начал Илья но внезапно его перебила Лора. «Нет!» – громко сказала она. «Что? Почему?» – в один голос спросили Илья и Лёля. «Я не уйду отсюда, пока не узнаю правду!» Лора глубоко вздохнула. «Я хочу знать, из-за чего моя жизнь пошла прахом!» Она отошла чуть в сторону и впервые посмотрела прямо в глаза Юри. «Ради чего ты меня предал? Меня и наших детей?» Илья не ожидал такого поворота, Лора, конечно, имела право знать, вот только сам он словно бы висел над пропастью, удерживаясь из последних сил, чтобы не свалиться в пустоту. Голова будто распухла, всё тело наполнилось чем-то, какой-то энергией. Сколько еще он сможет удерживать это в себе? И что это? Илья выяснил, что Агата давно все спланировала, несколько лет назад. Вошла к вам с Юрой в доверие, потом сделала вид, что ее бросил жених, хотя на самом деле было все наоборот, и выступила с идеей ей, точнее им. «Нужен мой ребенок», — перебила Лелю Лора. «Я видела потайную комнату. Там всюду зеркала. На стенах, потолке, на полу». Лора смахнула с глаз слезы и коротко пересказала друзьям, что услышала в подвале от Агаты. «Теперь скажите, зачем вам ребенок? При тут зеркальная комната?» Она смотрела на Агату. Лёля была шокирована. Наверное, как мать, невольно ставила себя на место Лоры. Илью переполняла ярость. И это было опасно, потому что клокочущая сила набирала обороты, подпитываясь гневом. Агата ядовито засмеялась. «Неужели думаешь, что я сейчас начну изливать вам душу?» как злодей в каком-нибудь дурацком фильме, усядусь в кресло и примусь рассказывать о своей жизни, раскладывать по полочкам, объяснять мотивы своих поступков. Красивое лицо ее исказилось. Довольно с вас и того, что вы, кучка придурков, сумели расстроить мои планы. Временно, разумеется. — Прости, — сказал Юра, — и злость, обжигающая, горькая, как кора дуба, охватила Илью. Этот червяк извинялся не перед своей женой, а перед этой... этой... Тогда все и случилось. Пропасть, над которой Илья висел весь последний час, разинула пасть и проглотила его. Последняя опора оказалась выбита из-под ног, и больше он не мог сопротивляться. Падал в неведомую бездну и не мог остановить падение. Все чернело и кружилось, вспыхивали и гасли искры. Илья ничего не видел и не замечал. Колени подогнулись, тело пронзило холодная бриллиантовая молния. Кто-то ударил его по затылку. Никто не делал этого. Я упал и ударился сам. С неожиданной ясностью подумал Илья, а потом все кончилось. Пистолет выпал из его руки и отлетел в сторону. Случившееся потрясло всех. Никто не ожидал, что Илья, который только что стоял, смотрел, говорил, внезапно содрогнется, выгнется дугой, будто под воздействием электрического тока, и рухнет на пол, как подстреленный. Минуту назад все было иначе, а теперь они смотрели на раскинувшего руки Илью, без сознания лежавшего на спине. Агата пришла в себя первой и сразу кинулась к пистолету. — Хватай его! Юра! Что застыл? Почти одновременно с нею Лёля бросилась на колени возле Ильи, пытаясь понять, что с ним, позабыв об опасности. Юра, еще не вполне придя в себя, но сообразив, что его жизни больше ничего не угрожает, тоже стал разворачиваться, чтобы подобрать пистолет, и они с Агатой оказались возле него практически одновременно. Однако Лора опередила их. Она оказалась ближе всех к пистолету, который упал прямо возле неё, но понимала, что нагнуться и поднять его не успеет. Слишком неуклюжей она была сейчас, слишком неповоротливой. Лора быстро сообразила, что нужно делать, и пнула пистолет, не давая парочке сообщников схватить его. Пистолет отлетел к стене. Юра и Агата, которые уже протянули к оружию руки, не удержали равновесия и столкнулись друг с другом. Юра упал на одно колено, потянув за собой Агату. Воспользовавшись этой заминкой, Лора шагнула к пистолету и хотела поднять его, но Юра оказался проворнее. Отпихнув жену, он метнулся в бок и в следующее мгновение стоял, держа пистолет в вытянутой руке, как герой боевика с глупого постера. «Умеет ли он стрелять?» – подумала Лёля, злясь на свою нерасторопность. Илья, слава богу, дышал, но долго ли им троим дышать? – если Юра умудрился завладеть оружием. Дуло пистолета было нацелено в грудь Лоры. — Ты сможешь убить меня? — спокойно спросила она Юру. — Не он, так я, милочка, — произнесла Агата, вставая рядом с ним. По красивым полным губам ее порхала довольная улыбка. — Итак, возвращаемся к тому, с чего начали. К чему была вся эта суета?